Александр Третий Миротворец Великий князь Александр Александрович был вторым сыном императора Александра Второго и поэтому не мог рассчитывать занять императорский престол. Наследником цесаревичем был его обожаемый старший брат Николай. Братьев связывала крепкая дружба, и они разделяли общие убеждения, были страстными патриотами и ревнителями русской старины, тяготевшими к народному монархизму. Сохранилась их переписка, в которой они горячо поддерживают мероприятия графа Михаила Муравьева в северо-западном крае. Однако Николай Александрович рано умер от менингита. В 21 год Александр Александрович стал наследником. Как и его дед Николай I, он готовил себя для военной службы, а не для трона, и, подобно деду, стал прекрасным императором основы его характера как подчеркивали близко знавшие его люди составляли три главные черты правда честность и прямота граф сергей юльчвитты министр путей сообщения а затем финансов писал у императора александра III было совершенно выдающееся благородство и чистота сердца чистота нравов и помышлений как семьянин это был образцовый сеянин как начальник и хозяин Это был образцовый начальник, образцовый хозяин. Он женился по благословению умиравшего брата на его невесте, датской принцессе Дагмар. Она приняла православие и стала Марией Федоровной, получив отчество в честь особо почитаемой династии Романовых Феодоровской иконы Божией Матери. Всю свою жизнь Александр Александрович был верен ей и только ей. Русская императорская семья — явил и поистине высокий образец супружеской любви и семейной гармонии. Никакой нечистоты в семейной жизни Александр Третий не терпел, в особенности среди членов императорской фамилии, и карал их, если видел преступление нравственного закона и правил благопристойности. Став наследником, Александр Третий изучал русскую историю с известным историком Сергеем Соловьевым, а право, с выдающимся консервативным государственным деятелем Константином Петровичем Победоносцевым. Последний стал его наставником и советником на всю жизнь. Цесаревич лично участвовал в войне с Турцией 1878-1879 годов, по итогам которой православная Болгария ценой русской крови была освобождена от 500-летнего османского ига. Он командовал... Рущукским отрядом, не разбывал на передовой, Нес все тяготы фронтовой жизни вместе с солдатами. Именно там Александр вместе с товарищами по оружию Отрастил бороду, как у местных партизан, И сохранил ее по окончании войны. Он стал первым русским царем после Федора Алексеевича, Который выглядел так же, как и большинство его подданных. Великий князь Александр Михайлович отмечал, Ни один из Романовых не подходил так близко к народным представлениям о царе, как этот богатырь с русской бородой. При дворе Александр Александрович превращается в лидера консервативной партии. Он глубоко проникается идеями победоносцева и славянофилов, встречается с Достоевским и следит за его творчеством, внимательно читает консервативную прессу, в первую очередь «Московские ведомости» Михаила Коткова, и гражданина князя Владимира Мещерского. Опираясь на идеи русской партии, цесаревич формирует свою будущую консервативно-патриотическую программу. Вступление Александра III на престол было связано с трагедией 1 марта 1881 года, когда в самом центре столицы России было совершено жестокое цареубийство. Опасность грозила и новому императору, Константин Победоносцев писал государю в эти трудные дни. «Час страшный, и время не терпит или теперь спасать Россию и себя, или никогда». «Если будут вам петь прежние песни сирены о том, что надо успокоиться, надо продолжать в либеральном направлении, о, ради Бога, не верьте, Ваше Величество, не слушайте. Это будет гибель, гибель России и ваша». «Безумные злодеи, погубившие родителя вашего, не удовлетворятся никакой уступкой и только рассверепеют. Их можно унять, злое семя можно вырвать только борьбою с ними на живот и на смерть железом и кровью». Александр Третий не стал слушать прежних советников отца, которые предлагали ему подписать Конституцию, чтобы оградить себя от террора народовольцев.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 для блага народного от всяких на нее поползновений. Манифест призывал всех верных подданных служить верой и правдой к искоренению гнусной крамолы, позорящей землю русскую. Слово «революция» получило свой точный русский перевод «крамола». Назначенный министром внутренних дел славянофил граф Николай Игнатьев в своем первом циркуляре губернатором констатировал, Манифест 29 апреля указывает нам, что верховная власть измерила громадность зла, от которого страдает наше Отечество, и решила приступить к искоренению его. Пришла пора для империи нанести ответный удар. Великий князь Александр Михайлович так описывает этот грозный момент. Идиллическая Россия с царем-батюшкой и его верноподданным народом перестала существовать, 1 марта 1881 года романтические традиции прошлого и идеалистическое понимание русского самодержавия все это будет погребено вместе с убитым императором в склепе Петропавловской крепости. Взрывом прошлого воскресенья был нанесен смертельный удар прежним принципам, и никто не мог отрицать, что будущее не только российской империи, но и всего мира зависело теперь от исхода неминуемой борьбы между новым русским царем и стихиями отрицания и разрушения. И русский царь победил. За два года, прошедших между цареубийством и коронацией, революционная крамола в империи была искоренена. Уцелевшие революционеры либо затаились, либо нашли убежище на территории европейского Ханаана. За этой успешной контрреволюционной спецоперацией стояла священная дружина, орден верноподданных, целью которого было положить конец террору народной воли ее же методами. Основателем дружины стал один из ближайших друзей императора Илларион Воронцов-Дашков. Сначала он руководил царской охраной, а затем стал министром императорского двора. При нем императорская семья была перевезена из огромного царского села в укрепленную еще Павлом I гатчину. Караулы усилены, в разы появились пропуска с фотографиями и вообще многое из арсенала современных спецслужб. Александр III ворчал, «Я не боялся турецких пуль, вот должен прятаться от революционного подполья в своей стране, но подчинялся требованиям охраны». С террористами было покончено. Последним из них стал старший брат Ленина Александр Ульянов, который так и не сумел воплотить свои преступные замыслы, настолько эффективными стали меры, предпринятые императором для очищения страны от революционной заразы. Отразив атаку на империю, император принялся за исправление либеральных перекосов в реформах своего отца. Антиправительственные газеты были закрыты. Над крестьянскими общинами был поставлен институт земских начальников, наиболее надежных дворян, обладавших административной и судебной властью. Автономия университетов, превратившихся в рассадники революционных настроений, была упразднена, тогда как студентам, нацеленным на реальную учебу и приобретение новых знаний, властями стали предоставляться новые возможности. В 1882 году был учрежден крестьянский банк, который начал выделять крестьянам суды для выкупа земли у помещиков. Тем самым было остановлено обеднение и люмпенизация крестьян, которые оказывались в положении бесправных пролетариев на службе у капиталистов, новых хозяев жизни. В интересах рабочих было принято самое совершенное в мире трудовое законодательство. Сокращен рабочий день облегчен и регламентирован женский и детский труд, а на работодателей возложена обязанность обеспечивать охрану здоровья работников. В империи расцвела благотворительность. Еще в 1797 году с женой Павла I и матерью Александра I и Николая I императрицей марии Федоровной было создано благотворительное ведомство учреждения императрицы Марии. Новая Мария Федоровна Супруга Александра Третьего также с большой энергией взялась за дела милосердия. Под опекой ведомства пребывали около ста тысяч сирот. Оно содержало сто семьдесят шесть приютов и сто школ, в том числе для слепых и глухонемых детей. Более десяти тысяч девочек получали образование в мариинских училищах и гимназиях. Особое внимание уделялось медицине и поддержке немощных. В распоряжении ведомства находились 36 богоделин и 40 больниц, в которых лечились 25 тысяч человек стационарно и более 400 тысяч амбулаторно. Это было крупнейшее в мире благотворительное учреждение. Кроме императорской семьи, благотворительность стала по сути обязательной для возвращающегося к своим православным корням русского общества. аристократии и нередко завещали состояние напомин души и дела милосердия. В Москве известны Шереметьевская, ныне Склифосовского, и Морозовская больницы. Богатый купец из иркутских золотопромышленников Иннокентий Сибиряков раздал все свое состояние бедным и обездоленным и окончил земную жизнь схимником на Афоне, отстроив крупнейший на Святой Горе храм в Андреевском скиту. Родственники Сибирякова даже пытались признать его умалишенным, но Александр Третий лично встретился с благочестивым купцом и вынес вердикт «Он здоровее всех вас!». Будучи чрезвычайно скромным в быту, император расходовал огромные деньги на собирание произведений искусства. Покровительствуя русским художникам, Александр Третий вступил в своеобразное соперничество со знаменитым меценатом Павлом Михайловичем Третьяковым, перебивая у него работы мастеров-передвижников для своей коллекции, из которой впоследствии будет составлен знаменитый русский музей. При поддержке царя начала формироваться русская национальная школа живописи. Расцветают таланты Виктора Васнецова, Василия Сурикова, Валентина Серова, Поддерживаемые императорскими заказами художники стремятся теперь передавать на своих полотнах не столько теневые стороны русской жизни, сколько смысл империи, величие ее истории. Именно в таком ключе создан один из шедевров Ильи Репина «Прием волосных старшин императором Александром III во дворе Петровского дворца в Москве». Бородатый, одетый в форму русского национального образца, Царь стоит среди таких же бородатых крестьян. На этом полотне государь воспринимается как один из народа, а сам народ образует вокруг него своего рода защитный полукруг, который не смогут прорвать никакие революционеры. Император, по словам историка Василия Ключевского, умел находить досуг для скромной ученой работы, особенно по изучению отечественной истории и древностей, и был глубоким знатоком в некоторых отделах русской археологии, например, в иконографии. Его державная рука с щедрой помощью поддерживала и поощряла труды по изучению и восстановлению памятников отечественной старины. Еще будучи наследником престола, Александр Александрович сыграл ключевую роль в создании исторического музея. После цареубийства в Санкт-Петербурге Славянофил Иван Аксаков призывал нового царя в Москву, в Москву, советуя вернуть столицу империи к корням и оставить западнический Петербург. Но Александр III принял решение преобразовать сам облик северной столицы по московскому образцу. Храм-памятник на месте мученической гибели отца, он приказал строить в традициях московско-ярославского зодчества. В самом центре основанного Петром I города, взметнулись шатры и купола храма «Спаса на крови», как прозвал его народ, перекликающегося с московским храмом Василия Блаженного. Этот изумительный по архитектурной устремленности и богатству внутреннего убранства собор символизировал ответ русского царя и народа на вызов, брошенный цареубийцами. В самой же Москве, Именно усилиями Александра Третьего Красная площадь приобрела единство своего национального облика. Еще в свою бытность наследником Александр Александрович поддержал архитектурный проект исторического музея, предложенный Владимиром Иосифовичем Шервудом. Это здание, построенное в истинно русском стиле, стало одним из символов Красной площади. За годы его правления были возведены верхние торговые ряды, ГУМ и здания Московской городской думы. До самого появления мавзолея Ленина Красная площадь сохраняла абсолютную стилистическую гармонию в традициях русской православной церкви. Усилия Александра III стабилизировали Россию. Революционеры не смели поднять головы, Либералы прикусили язык и не дерзали открыто выступать против самодержавной власти. Иностранный капитал больше не мог диктовать в России свои правила игры. Британский Ханаан уже не смел открыто воевать с империей, однако геополитически интриговал где мог. В Средней Азии между Англией и Россией разворачивалось напряженное соперничество. В 1885 году, Афганцы во главе с английскими инструкторами атаковали русские владения под крепостью Кушкой. Александр III распорядился выгнать и проучить как следует. Английский МИД потребовал извинений, на что император распорядился мобилизовать Балтийский флот. Британская дипломатия вынуждена была пойти на попятную. Средняя Азия осталась за русскими. Однако главный враг империи — не успокоился. Рост русской мощи бросал вызов новому мировому порядку, который выстраивали Ротшильды и другие олигархи Ханаана. На внешней арене государь получил прозвище «Миротворец». Это было связано с его последовательным отказом впутывать Россию в не касающиеся ее конфликты и воевать за чуждые интересы. Если Петр Великий проводил обновление страны, напористо европеизируя культуру и ведя тяжелые войны, изматывавшие народные силы, то царь-славянофил Александр III сделал ставку на сбережение народа и возвращение русской культуры к ее историческим корням. Отпустив длинную бороду, надев русский кафтан с широкими шароварами и русские сапоги, подпоясавшись русским кушаком, Государь дал понять и другим народам, и русским, и народцам, и космополитам, что его заботой будет не весь земной шар, даже не Европа, а Россия, паче всего то, что безвозвратно покончена в ней та политика, которая в прежние времена вытаскивала из огня каштаны для других государств. Русские реальные жизненные интересы — вот начало и конец политики нашего государя. Александр Третий молча думал «Россия для России», писал в очерке об императоре историк Владимир Владимирович Назаревский. Упрочение империи требовало соответствующего укрепления производительных сил. Миллионы крестьян, освобожденных от крепостной зависимости, оказались по сути экономически лишними в устроенной по ханаанской модели экономической системе. Освобожденная деревня парадоксальным образом беднела, а страна регулярно переживала недороды, которые антимонархическая пропаганда клеветнически перекрещивала в голод. Чтобы вдохнуть жизнь в экономику империи, был необходим быстрый скачок промышленного развития и изменение географического вектора железнодорожного строительства. Наряду с путями, которыми зерно отправлялось к портам для вывоза за границу, требовалось создать такую железнодорожную сеть, которая крепко спаяет страну и позволит маневрировать хлебными запасами при недороде. Однако необходимость промышленного рывка осознавалась не всеми. И революционеры-социалисты, и часть дворянских консерваторов сходились на мысли о неприкосновенности сельской общины, в которой первые видели зародыш будущего коммунизма, а вторые — оплот крестьянского монархизма. И те, и другие предлагали бороться против хищнического капитализма, сдерживая промышленное развитие страны. Но действовать по таким рецептам означало обрекать Россию на экономическое отставание и военную слабость. Против этой линии выступали публицист Михаил Котков, математико-финансист Иван Вышнеградский, великий химико-экономист Дмитрий Менделеев. Защищаемая ими точка зрения, что России необходимо развивать собственную индустрию, И инфраструктуру, закрыв рынок от немецкого промышленного импорта, была в конечном счете поддержана государем. На смену периоду финансовой стабилизации, которую осуществлял министр финансов Николай Бунге, пришел период интенсивных инвестиций в развитие страны, которыми занялся назначенный в 1886 году министром финансов Вышнеградский. По инициативе нового министра Правительство занялось национализацией железных дорог и строительством Великого сибирского пути. В 1891 году был принят новый таможенный тариф, подробно обоснованный в трудах Менделеева. Этот тариф носил жестко протекционистский характер. Заградительные пошлины достигали 35%, причем их целью было не само по себе увеличение таможенных сборов, а защита развивающихся отраслей русской промышленности, в строгом соответствии с принципами национальной политической экономии Фридриха Листа. Менделеев назвал новый тариф знаменем самостоятельности и немечтательного прогресса России. Новая индустриальная и тарифная политика привела к острому конфликту с Германией, перешедшему в настоящую таможенную войну. Немцы рассматривали Россию как свою аграрную колонию, которая будет полностью зависеть от германской индустрии, а взамен станет поставлять дешевый хлеб. Курс России на индустриализацию и экономическую независимость был для Рейха категорически неприемлем. Кайзер Вильгельм II, отбросив советы Бисмарка, начинает проводить русофобскую политику, рассчитывая, что в конфликте с Россией ему удастся опереться на дружбу с расово-близкой Англией. Когда железный канцлер Бисмарк организовал в 1882 году Тройственный союз с Австро-Венгрией и Италией против Франции, он решил не учитывать российские интересы, полагая, что союз республиканской масонской Франции и самодержавной Российской империи невозможен. Однако русскому правительству альянс центральных держав сразу напомнил о предательском поведении Австрии и Пруссии в годы Крымской войны. Это делало для России неизбежным союз с Французской Республикой, несмотря на масонский характер последний. Впрочем, в самой Франции в пользу России выступали прежде всего силы, традиционно относившиеся к правам, монархисты и консервативные республиканцы, католики и военные. Александр III сделал решительный шаг к заключению Русско-Французского Союза. Летом 1891 года В Кронштадт прибыла французская морская эскадра, а в залах царской резиденции прозвучала Марсельеза. Высокие принципы Священного Союза к тому времени уже давно канули в лету. Монархии Европы готовились к войне друг с другом и, с одной стороны, обогащали своих истинных врагов, олигархов и банкиров, а с другой были вынуждены увеличивать на военных заводах численность рабочего класса, ставшего питательной средой для революционеров. Но пока здравствовал император Александр III, война в Европе была невозможна. Авторитет его был непоколебим. Он твердо держал штурвал корабля империи, осознавая, что настоящих союзников у России нет. «Наши союзники, наша армия и флот», — любил говорить император. Самым славным деянием великого разворота 1891 года стало начало строительства Великого Сибирского пути. Транссибирская железная дорога была и по сей день остается единственной в мире глобальной железнодорожной магистралью. Самая протяженная железная дорога в мире, длиной 8787 километров, была построена в кратчайший срок за 14 лет с 1891 по 1904. Это был стратегический хребет, связавший коренную Россию с Дальним Востоком. Для биржевой спекуляции он был невыгоден, зато оказался насущно необходим для укрепления положения России в Сибири и на Дальнем Востоке, освоения их богатств, поддержания единства страны перед лицом обозначившихся новых Тихоокеанских хищников Японии и США. Император Александр III посрамил Сесилороцца. Задуманный идеологом английского Ханаана проект трансафриканской железной дороги Каир-Кейптаун так и не был реализован. Посрамлён оказался и кайзер Вильгельм II, стремившийся построить багдадскую железную дорогу от Берлина до Персидского залива. Эта дорога была достроена лишь после распада Османского государства, и её отдельные участки оказались, по сути, изолированы друг от друга. Транссиб же был достроен, Исправно функционирует второе столетие и является лучшим памятником русской инженерной мысли, мощи державы и гению ее царственного вождя. Доказать всей изумленной, испорченной нравственной Европе, что Россия та же самая святая православная Россия, каковой она была и при царях московских, и каковой, дай Бог, ей остаться вечно к такой цели, по признанию в письме к своей августейшей супруге, стремился Александр Третий. В этом осознании призвания России как империи, крепко стоящей на священной традиции православия и устремленной в будущее, государь воспитала своего наследника Николая Второго. Здоровье императора-миротворца было подорвано загадочной катастрофой императорского поезда в Борках, неподалеку от Харькова, В 1888 году, когда царь-богатырь держал на своих плечах сложившуюся крышу вагона, пока августейшая семья не выбралась из-под обломков, отказ почек не дал государю дожить и до полувекового юбилея. Чистому сердцем императору, искреннему христианину, Господь даровал спокойную и назидательную для всех праведную кончину». Он отошел к Господу в Ливаде, в кругу семьи, поддерживаемой молитвами святого Иоанна Кронштадтского. В последние годы своей недолгой жизни он уже победил все и всех. Весь мир признал его величайшим монархом своего времени. Все народы с доверием смотрели на гегемонию, которая столь очевидно принадлежала ему по праву, что не возбуждала ни в ком даже зависти, писал Явтихамиров. Некогда автор ультиматума народной воли Александру Третьему, Тихомиров превратился из Савла в Павла, раскаялся в своих революционных преступлениях и был помилован государем и стал верным защитником идеала самодержавной монархии. Сыну Александра Третьего, императору Николаю Второму, суждено было стать последним Романовым на троне империи и святым царем. Мочеником.